Глава вторая. Поездка-сюрприз. Я могла лишь гадать, исполнила ли Ди Ричард свои угрозы или нет. Впрочем, это могло произойти в любой момент. Вдова осталась на ужин, куда меня не пригласили. Бетти же отправилась в малую столовую с таким видом, что в мою голову сами собой стали закрадываться подозрения. Не спрятала ли она под столом пару кадок с землей? Может, стоит все же проверить? Но я отмахнулась от этих мыслей, вряд ли воспитанница решится на подобную диверсию в присутствии отца. Да и лорд Блэквуд, полагая, вполне способен защитить свою гостью. Поужинав в одиночестве, я отправилась в библиотеку, но смутная тревога не давала целиком погрузиться в чтение. И она лишь усилилась, когда лорд Блэквуд так и не появился. Я ловила себя на том, что мой взгляд то и дело останавливается на его пустом кресле. Стол был также завален свитками, стопка бумаг грозилась свалиться на пол от легкого сквозняка. А хозяин всего этого безобразия отсутствовал. Может, она все рассказала. Этот вопрос словно повис в воздухе, мешая сосредоточиться. Струки из легенд про хаоситов ускользали от моего сознания тучно мальки в речной заводе. В конце концов, напомнив себе о собственной кристальной правоте, я немного успокоилась. Вероятнее всего, отсутствие лорда Блэквуда объясняется иной причиной, чем обиды на дерзкую гувернантку. Глупо даже думать о таком. Он не из тех, кто станет откладывать серьезный разговор. Если бы Ричардс нажаловалась, и он счел бы ее обвинения существенными, я бы уже выслушивала претензии. Да и, если подумать, вдову эта ситуация тоже не слишком красит в глазах хозяина замка. Скорее всего, она нашла тему получше, чтобы увлечь лорда. Это была неприятная мысль. Воображение нарисовало картину, как она сидит рядом с ним, и ее рыжие волосы сияют, точно расплавленное золото в свете ламп. Изящные пальцы обнимают бокал. Полные губы растягиваются в улыбке, а он смотрит на нее. «О, небеса, да я просто завидую!» — укорила я себя. Уже засыпая в своей постели, я думала о том, что часть моей неприязни в Камилле вызвана не только тем, как она относится к Бетти но и глубинным пониманием, что мне никогда не стать такой, как она. Утром за умыванием я размышляла, как аккуратнее расспросить Бетти об ужине. С одной стороны, мне не хотелось еще больше втягивать девочку в конфликт с вдовой, с другой необходимо выяснить, чего от нее ожидать. Освежившись в душе, я вышла из ванной комнаты и услышала шелест за дверью. За ним последовал и легкий стук. Точно тоненькая ветка бьется в окно от шепота ветра. Настойчиво так бьется? Это было не похоже на Нэнси. Может, мышь? Создав на кончике пальца небольшой вихрь, способный поднять непрошенную гостью в воздух, я приоткрыла дверь и поглядела вниз. В это самое время мимо моего уха что-то прошуршало. Краем глаза я заметила лишь размытое белое пятно, влетевшее в комнату. Оглянулась но оказавшаяся стрижом, сложенным из бумаги, замерла над письменным столом. Я протянула руку ладонью вверх. Стриж опустился на нее. Сложив крылья, он застыл, испуская облачко белесого дыма, и опал, развернувшись в исписанный лист бумаги. Я не смогла сдержать улыбку. Какая же это красивая магия! Нужно будет обязательно научить Бетти. Мне вспомнилось величественное здание столичного университета магии. Небольшое уютное кафе, куда я часто захаживала, возвращаясь из главной библиотеки. Там часто собирались студенты-маги. Временами такие вот записочки кружили над потолком точно большие шелестящие облака. И собирались над головами отдельных адептов, как грозовая туча. Лишь потом я узнала, что дело вовсе не в том, что маги ужасно общительны и бесконечно отправляют друг другу послания. Наставник, научивший меня этому заклинанию, пояснил, что таким образом ученики часто держат при себе важные заметки и наброски. Очень нужная вещь перед экзаменами. Однако, увидев первые строки, выписанные очевидно мужским твердым почерком, я забеспокоилась. Письмо было от Блэквуда. Неужели призывает идти с повинной? С колотящимся сердцем я принялась читать послание. Однако с каждой строчкой моя тревога утихала. Лорд Блэквуд извинялся за внезапное изменение планов и сообщал, что сегодня они с Беатрис отправляются по делам. А это значит? У вас, леди Лавлейс, сегодня оплачиваемый выходной. Слово «оплаченный» было выведено жирнее, чем другие слова. Неужели Блэквуд считает меня такой меркантильной? Впрочем, у меня будет шанс выяснить это во время одного из ежевечерних чаепитий в библиотеке. Усмехнувшись, я еще раз перечитала письмо и, свернув его в трубочку, отправила к другим бумагам на столе. Что ж, развлекайтесь, дорогой хозяин. Ни в коем разе нельзя сказать, что общество Бетти сильно меня утомило, но все же будет очень приятно посвятить день себе целиком и полностью. Точнее, тем книгам, которые я хотела прочесть, или, или той ужасно заковыристой схеме из пагерической ятрохимии для военного дела, которую я откопала в библиотеке, я так и не оставила идею сделать артефакт для Пайпер, И мысль о том, как здорово было бы скрестить современные наработки артефакторики и старые полузабытые приемы из алхимии, казалось мне очень вдохновляющей. В конце концов, если ничего не получится, я просто выясню секреты старинных клинков типа слезопийцы или шеи И еще что-то в той же степени ненужное и жуткое. Я надела одно из новых платьев, присланных бабушкой. Самое то для выходного дня. Оно было по-летнему легкое, светлое и очень неподходящее для игры в грешки. Вспомнилось лицо Леди Ричардс, когда земляная плюшка свалилась ей на голову. Я невольно усмехнулась. Наверняка камеристке-вдовы пришлось сильно постараться, чтобы ее хозяйка прилично выглядела на ужине. С этими мыслями я вышла в сад, держа под мышкой книгу и альбом с карандашами. Столик, за которым вчера сидела Леди Ричардс, как раз мне подойдет чтобы все удобно разложить и тщательно перерисовать элементы схем. В тени было не так жарко, легкий ветерок холодил лицо и беззлобно пытался перелистнуть пожелтевшие страницы. Нэнси принесла целый графин вишнёвого лимонада со льдом, который я неторопливо попивала, погрузившись в работу. И так увлеклась, что не сразу услышала шаги. «Добрый день, леди Лавлейс. Надеялся застать вас здесь. Как приятно оправдывать ожидания», — улыбнулась я. «Рада видеть вас, лорд Инграм». Джеффри протянул мне цветок, некрупный розовый бутон на коротенькой ножке. Лицо его вмиг стало серьезным и даже хмурым. «Надо же, какая досада! Простите!» «Эта роза казалась такой прекрасной, но в вашем присутствии ее красота меркнет». Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. До сих пор было сложно привыкнуть к комплиментам в исполнении лорда Инграма. Слишком уж они были необычные. И если бы не искренность его тона, я бы решил, что он берет их из какого-нибудь любовного романа. Тем не менее, показаться простушкой мне очень не хотелось. Отбросив смущение, я заметила: во-первых, не роза, а махровый бальзамин, а во-вторых, если миссис Смит узнает, что вы обрываете ее драгоценные кусты, я взяла многозначительную паузу. Месть ее будет страшна? Подаст коры и без горошка? Хуже? Вы увидите лишь пехотное кары вооружённое поварёшками. Инграм рассмеялся и поднял руки. Туше. Он присел на свободный стул и, вытянув длинные ноги в высоких сапогах, из тонкой кожи огляделся по сторонам. Что-то, Беатрис, не видно. Куда подевалась эта ягоза? Уехала в город вместе с отцом. Даже так. Ох уж этот Генри, неисправимый собственник. А ведь ни слова не сказал, что у вас выходной посреди недели. Я пожала плечами, как бы извиняясь за лорда Блэквуда». «Говорю же», — вздохнул лорд Инграм. «Он никак не успокоится после истории с той девушкой. Хоть бедняга и настаивает, что все в прошлом, еще одной такой точно не переживет. Лорд Инграм, очевидно, вспомнила о мисс Скаус. И по его тону было не очень понятно, говорит он, в шутку или всерьёз хотя и чувствовалась большая доля преувеличения. Я не могла отделаться от ощущения, что в его словах есть скрытый подтекст. Об этом говорил и внимательный взгляд его голубых глаз, и то, как его ладони в неизменных перчатках оказалась так близко к моей. Казалось, он ждет ответного шага. Но я слишком боялась ошибиться и попасть в глупую ситуацию, приняв дружескую симпатию за нечто иное основываясь на нелепых фантазиях Мелани и наивных желаниях Бетти всех переженить. Пока его комплименты и знаки внимания были в рамках светского общения и, кажется, приятного для нас двоих. Джеффри же продолжил смотреть, словно пытался прочесть мои мысли, и я вежливо улыбнулась. Играть в гляделки мне не впервой. «К счастью», — заключил лорд Инграм, все решает не Блэквуд, а судьбам, лиди Лавейс». Не будем же терять время. Не уверена, что у вас есть повод упрекнуть меня в праздности. Я приподняла книгу. Брось, я имел в виду совсем не это. Предлагаю немного развлечься. Не припомню, чтобы жаловалась на скуку. А вы не лишены жестокости, леди Лавлейс. Джеффри приложил руку к сердцу, делая вид, что мои слова его ранили. Хорошо, можете считать меня слишком самонадеянным. Но я не смирюсь и не отстану. «Мужская гордость не позволит мне проиграть с пагерической етрохимией. Дайте мне шанс, двуколка ждет в дворе. И куда мы поедем? Пусть это станет сюрпризом». «Похоже, страсть удивлять у вас семейная», — пошутила я, вспомнив, как Мелани разыскала нас с Бетти на днях, чтобы лично вручить корзинку. Соглашаетесь, не пожалеете», — заговорщицким тоном сказал он и, поднявшись, предложил мне руку, будто мы вместе замышляем какую-то шалость. Его улыбка была такой заразительной, что я улыбнулась в ответ. Как ему отказать? К тому же книга действительно была скучной, и лишь оторвавшись от схемы, я поняла, как сильно у меня затекла шея и спина от долгого сидения в одной позе. Я точно ничего не потеряю от прогулки с Джеффри. Лорд Ингрэм вел меня к парадным воротам замка. Видимо, обещанный сюрприз располагался где-то за пределами золотых холмов. На подъездной дороге обнаружилась лакированная эгоистка с круглой крышей. Запряженная новомодным железным конем. «Кажется, когда я покидала столицу, такие только появились на выставках магической механики. Бесшумный ход и минимум пара», — гласили афиши. Джеффри, не снимая перчаток, помог мне забраться в повозку, и мы тронулись. Временами наши колени соприкасались на особо извилистых участках дороги. И в какой-то момент мне даже стало казаться, что лорд Инграм делает их извилистыми вполне себе намеренно. Однако взгляд его был открытым, и он то и дело рассказывал то об арендаторах, мимо домов которых мы проезжали, и городские новости. Вскоре стало ясным, что дорога ведет в Бринвель. Когда он поглядел на часы, я вдруг вспомнила, что никому не сообщила о своей прогулке, а она, судя по всему, затянется. Нет, у меня не было никаких оснований полагать, что Джеффри может повести себя непорядочно, но вдруг в замке будут волноваться. Однако лорд Инграм явно торопился. Не было и речи о том, чтобы вернуться обратно по такой пустяковой причине. Я очень надеялась, что мы торопимся не в оперу. Мужчины не слишком думают о таких вещах, но мое платье, хоть и очень милое, не слишком подходит для театра. Я украдкой кинула взгляд на лорда Инграма, отмечая, как натягивается ткань тонкой сорочки на его предплечьях, когда он управляется с лошадью. Судя по одежде, безусловно, дорогой и идеально скроенный, в его планах все же не опера. Может, заказал столик в ресторане к определенному часу. Облик вполне соответствует. Глаз зацепили серебряные запонки в виде ягод малины на манжетах. И я вдруг вспомнила. Так и не поблагодарила вас лично за малину. Это было очень мило с вашей стороны. Бетти была в полнейшем восторге. Рад был угодить. Впечатляет, что вы сами ее собирали. Ах, это! — улыбнулся Джеффри. Предпочитаю обходиться без слуг там, где это возможно способствует раскрытию новых талантов. Тем более людей у нас мало, да и те, приходящие. У осёкся, переключил рычаг, направляя коня рысью, и коляска плавно тронулась с места. Но в любом случае оно того стоило — бросить вызов колючим кустам ради вашего удовольствия, меньше из подвигов, который мне доступен. Пусть я испытывала некоторую неловкость, комплименты Джеффри были мне приятны. Манеры у инграмов, конечно, кажутся слегка вызывающими, Будто все, что они не делали, призвано эпатировать публику. Или быть, может, это как раз и является нормальным. А я, бесконечно просиживая за книгами, что-то упустила. Конечно, в бабушкином швейном кружке близнецов назвали бы дерзкими и беспутными, мне же инграмы казались интригующими. Пусть я и боялась думать о чем то большем, глядя на его бесшабашную улыбку. «Лучше не поддерживать эту игру с комплиментами». Тем более меня действительно занимал вопрос, что случилось со старинными поместьями в этой долине. Уже второй такой, обезлюдевший. Лорда Блэквуда я могу понять. Тут и трагедия с одной стороны, и современные достижения артефакторики с другой. Но и Инграмы. И брат, и сестра выглядят жизнерадостными, живут на широкую ногу. Им не чужды простые радости жизни. И они определенно умеют веселиться. Что же не так? «Местные нравы не перестают меня удивлять», — начала я издалека. Джеффри бросил на меня вопросительный взгляд. «Странно, что здесь не жалуют постоянных слуг». «Отчего же?» «Вы сами только что сказали. Настала моя очередь удивляться, и, видя, что Джеффри хмурится, я добавила. «Людей мало, они приходящие». «Да, все так, но они постоянно приходящие», — он призадумался. Впрочем, вы правы, постоянно в заводе живет только няня. Няня? Ну да, она очень старая. Боюсь, любой переезд, даже в лечебницу, может стать для нее последним. Это откровение было неожиданным. Но он так внезапно замолчал. Мне пришло в голову, что Джеффри, наверное, немного стыдится своей привязанности, ведь многие сказали бы, что это унижает его мужественность. Однако я считала такой поступок признаком истинного благородства и широкой души, о чем не приминула сказать ему прямо. «Это очень мило с вашей стороны так заботиться о ней». Джеффри улыбнулся краешком губ и кивнул, еще больше укрепляя меня в собственных выводах. Какое-то время мы ехали молча, минуя немногочисленные жилые дома и живые изгороди господских особняков. Золотые холмы действительно были самым большим замком в округе. Поместье полковника Кроуфорда тоже выглядело довольно внушительно, но не шло ни в какое сравнение. Белый фасад хорошо просматривался с дороги. Прямо за аллеей высоченных дубов, посаженных явно не в нашем веке. Это был очень красивый дом в южном стиле, с колоннами, увитыми девичьим виноградом и внушительным радиусным балконом с изящной ковкой. Но если здесь и пахло стариной, то едва ли сильно. Мне бы очень хотелось увидеть и малиновую заводь, но еще раньше лорд Ингрэм рассказывал, что она находится совсем в другой стороне. Мы с сестрой Рана осиротели. Нарушил молчание Джеффри. Между близнецами и без того существует почти магическая связь. А тут еще и общее горе. Нет сплава сильнее, скажу я вам. Возможно, именно поэтому мы с Мелани менее не похожи на обычных аристократов. Нам неинтересно сидеть на одном месте, привязываться к дому, врастать корнями. Мы часто бываем в разъездах. Не спорим, поздней весной и летом, и даже осенью, в малиновой заводе хорошо, но зимой. Скука смертная. Безлюдные поля, насколько хватает глаз. Рано темнеет, поздно светает. Обычно мы уезжаем зимовать в столицу. И вообще в последние годы много путешествуем. При таком образе жизни нет смысла держать постоянных слуг. Вот и вся разгадка. Слова Джеффри о раннем сиротстве поразили меня. Я хотела сказать, что понимаю, каково это — потерять родителей. Знаю об этом ощущение разрушенного мира. Но, глядя на его точёные профили поджавшиеся губы, решила смолчать. Он явно не выглядел как человек, нуждающийся в утешениях. А я не хотела, чтобы мои слова выглядели пустым сочувствием. «А вы бывали за границей?» — спросил он, переводя тему. «Путешествовать — это моя мечта, с облегчением подхватила я. По большому счету переезд в Бринвель — это мое первое самостоятельное путешествие. И не последнее, уверяю вас. Но пока, увы, сравнивать мне не с чем. А вы? Какое место произвело на вас самое яркое впечатление? Даже не знаю. Обычно мы сами становимся впечатлением». Джеффри оказался хорошим рассказчиком. Они действительно много ездили по свету, а о некоторых местах я даже никогда не слышала. Он в лицах пересказывал мне приключения Мелани на Восточном базаре, и я не могла удержаться от смеха. Ожидаемо, леди Инграм торговалась с каждым, как в последний раз, и в один прекрасный день вместе с узорчатым ковром получила в придачу старого попугая. Птица была не простая, а ученая, в основном отборным восточным ругательством, которые вогнали в краску даже их видавшего виды проводника. В результате попугая подарили одну из пренеприятнейших из тетушек Инграмов. Слух у нее неважный, а потому она до сих пор не догадывается, кого приютила. Впрочем, судя по всему, Мелани своей бесшабашностью удивляла не только меня. Заботливому брату приходилось не раз ее выручать из щекотливых ситуаций. И казалось, он был совсем не против. Неприятности воспринимались им не иначе, как интересные приключения. Джеври, очевидно, очень любил свою сестру и поддерживал во всех ее безумствах. Она без сомнения отвечала ему тем же. «Прежде я не встречала никого похожего на Инграмов. Эта парочка казалась невероятной. Я все лучше понимала Мелани и упрекала себя за то, что частенько относилась к ней с предвзятостью и снобизмом». Людям вроде нее смелости не занимать, и это касается не только выбора гардероба. Другой вопрос, что близнецам скоро надоест общение с серой мышкой вроде меня. Исчезнет новизна, да и не смогут они долго усидеть на одном месте. А я определенно буду скучать.